А пожилые вампиры лежали в креслах уличных гипнотизёров, внушавших им, что они только что растерзали шеику заблудившейся прилесницы в тёмном лесу. По белёсым губам морщинистых стариков блуждали блаженные улыбки. Краузе громко постучал кулаком в вырезанную из цельного куска чёрного дерева, искусно сработанную дверь офиса.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 Их глазам предстал бодрый мужчина лет 30 в пурпурном плаще, царственно возлежавший на плюшевом диване со стаканом красной жидкости. Попивая запрещённый коктейль из сушёной крови, он увлечённо слушал репортаж Кистива по телевизору. Появление сотрудников учреждения не заставило его даже изобразить удивление.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 Последняя любовь Дракулы стала его главным наказанием в аду. Сотруднику, который это придумал шеф, выдал квартальную премию. Как известно, Мина отбила у кровожадного графа её возлюбленный жених Джонатан. Поэтому она прожила в Лондоне долгую и счастливую жизнь, благополучно скончавшись в своей постели в возрасте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 не стоит предварительного созвона от вас требуется всего лишь опознать одну вещь по знаку начальника Ван Ли подал дракуле розы которые до сих пор держал за спиной это ваши цветы спросил калашников вампир нахмурился взяв бутон в руку он провёл по нему пальцами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 Для его полива требуется только очень качественная сушёная кровь. После того, как вы накрыли наших поставщиков, пришлось использовать другие каналы. А в чём дело? Дракула не обманул. Вино действительно было превосходным. Не стану скрывать от вас, граф, просмаковал первый глоток Калашниковых.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 Дракула рассеянно щёлкнул клыками, было видно, что он удивлён. Однако что ж, будто только рад содействовать. Он вспомнил про пульт и отключил звук телевизора. Мы сейчас поднимем книгу заказов и опросим продавцов Розарии. чтобы выяснить, кто именно за последние два дня покупал вены сердца. Учтите, что этот сорт, хотя и самый дорогой, но довольно популярный. Редки дни, когда не приобретают ни одного букета. В день всех умертвленных, которые, как вам известно, приходится на четырнадцатое февраля, у нас столпотворение. Торговцы не успевают ленточки вязать.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 После того, как за гостями закрылась дверь, Мина поспешила в сторону букета. Она слышала весь разговор с самого начала. Неужели таинственный киллер пришёл к Манро с этими цветами? Как и многие другие женщины города, она испытывала плохо скрытую зависть к этой вульгарной крашенной блондинке из-за того, что у неё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 показался ей странно знакомым